донатоса грызло смутное беспокойство понять отчего ему так мает на колдун не мог вроде все как обычно а чего то будто не хватает только поздно ночью вернувшись в свой покойчик крев осознал за прошедший день он ни разу не видел светлу никто не подкарауливал обережника с требованием одеться теплее Не приходил в мертвецкую, громыхая горшками и ложками, с призывом немедленно начать трапезничать. Никто не путался под ногами. Целый день тишины и покоя, то, о чем мечталось. Донатес горько усмехнулся, вот и дождался. Но сердце щемит и тоска накатывает. Накануне он ходил в лекарскую. Дурь вроде стала лучше. Она сидела на лавке, свесив ноги в шерстяных носках, и маленькими глотками пила медовый сбитень, которым ее поил, придерживая за трясущиеся плечи ученик Ихтера. — Родненький, — слабо проговорила девка, увидев колдуна. — Не спал совсем. Круги вон под глазами. Он подошел, пощупал холодный в мелкой испарине лоб и сказал... Нынче будешь тут сидеть. И не дай тебе, хранители, нос из лекарской высунуть. Поняла? Глупая тускло улыбнулась и кивнула. Выуч уложил ее обратно на лавку, Укрыл меховым одеялом. Скаженная задремала. Адонатес ушел по делам И быстро забыл о своей докуке. Весь день не вспоминал будто, Но душу при этом бередило смутное беспокойство. И вот теперь Крев думал, Может сходить к болезной только спитить и выуч который ее крауец тоже чего было мутить их обережник не раздеваясь рухнул на лавку завернулся в одеяло и попытался заснуть увы дрема не шла он уже и воды поднимался попить и дров в очаг подкинул и весь синик смял вертясь а сна ни в одном глазу Отлежав бока, колдун все-таки поднялся, набросил на плечи тулуп и направился в башню целителей. Светло металась на лавке, пыхая жаром, как печка. «Иди поспи», — кивнул доната с Любору, едва сидящему от усталости. «Иди, иди, я с ней побуду». Парень благодарно кивнул. Тут в миске вода с уксусом и трепиться, протирать ее. Вот питье, если попросят, а ведро под лавкой. Выуч ушел. Сделалось тихо. Лишь потрескивала лучинка, да девка металась на синяке, то сбрасывая себя одеяло, то бормоча, то порываясь встать. Обережник смотрел в меловое лицо, скулы на котором теперь выступали особенно резко. Глаза ввалились, и вокруг них залегли фиолетовые тени, в уголках рта скорбные складки. «Свет ты мой!» — тихо прошептала вдруг девка — Пришел. Крев кивнул. Пришел. Дурочка улыбнулась, в разноцветных глазах отразились разом грусть и вина. — Замаяла я тебя, — сказала она. — Ну все, скоро уж. Ты ступай, отдыхай. Донатас напрягся. — Чего скоро? — спросил он голосом, в котором послышалась гроза. — Закончится все скоро, — прошептала блаженная, касаясь бескровной ладонью его плеча. Много ты зла сделал и мне, и другим, но и добра немало. Он глядел на нее, не понимая, а девушка продолжила. Боли в тебе много, обиды ты прощать не научен, от оттого и маешься, я же вижу, зло ты копишь, а избавиться от него не умеешь, разъедает оно тебя, потому мира в душе нет, потому в сердце пусто, темный ты, как мглой ночной окутанный. «Я вижу. Помнишь, как озлился на меня первый раз, когда приехала только? Не помнишь? Весь ты черный был от страха, от гнева, от беспомощности. По всей крепости волнами твоя сила расходилась. Тебя душила, меня душила. Жалко тебя стало, так жалко. Беды б ты наделал, кабы не я. А на мне сердце сорвешь, и легче вроде. злобы из души уходит». Ее голос становился все слабее, и все тише, пока не перешел, наконец, в невнятное бормотание. Обережник слушал бессвязный лепет и будто стужа прихватывала его за сердце. Не было ни во взгляде, ни в речах скаженной безумия, лишь робкая нежность, лишь умиротворение. Светла, словно хотела сказать все то, о чем до сей поры молчала. Словно понимала другой возможности поговорить, между ними уже не случится. Девушка затихла, вытянулась на лавке, прикрыв глаза, задышала прерывисто, неровно. Донатас достал из миски с уксусом три пиццу, отжал, взялся протирать полыхающее тело. А в душе горькой волной поднималось понимание... В каждом слове блаженной и правда. Оттого и послушники полюбили безлобную дуру, Что видели, как наставник, вымещаясь на ней, Делается мягче с ними. Нет, злоязычие его это не умерило, Но лютости и жестокости поубавило. Примечали диковинную перемену и прочее. Да и он сам, вроде злила сумасшедшая До душевного выворота, гнев на нее душил, Но сходил этот гнев очистительной волной, уносил из сердца злобу. Пока он сидел и размышлял, по телу блаженной прошла крупная дрожь. Светло-широко распахнула глаза, вздохнула судорожно и хрипло, вцепилась в руку обережника белыми холодеющими пальцами, а потом ослабла на своем синяке, и грудь больше не вздымалась. Колдун некоторое время смотрел остановившимся взглядом на вытянувшееся тело. Затем бросил тряпицу в миску с водой. Привычным движением пощупал живчик на шее у девушки. Тихо. Пощупал запястье, словно надеясь еще на какое-то чудо. Поднес ладонь к прикрытым губам. Лучинка по-прежнему потрескивала в свеце За окном подвывал ветер. Донеслись по небу черные тучи. А светло Умерла.